Глава 7. Легкая победа. По сигналу судьи мы вышли на арену и встали рядом, показывая, что будем драться совместно, а наши противники, выйдя на линию, наоборот, разошлись в сторону, обозначая свою стратегию. По сигналу судьи противник бросился в нашу сторону, разбегаясь широким охватом. Против меня бросили девчонку, а два парня собирались атаковать молчуна. «Только вот мы внезапно разбежались, при этом если я стоял слева от напарника, то побежал в его сторону, а Молчун — в противоположную». Как и ожидалось, противники плохо обговорили стратегию и к такому были не готовы. В итоге им пришлось броситься к противоположному углу арены и пересечься в середине арены, как раз на четвертой секунде, когда заклинания у них уже были сформированы». Но чтобы не попасть друг по другу, им пришлось разбежаться в точке пересечения, что дало еще одну секунду. Только девушка, как вырвавшаяся вперед, сумела запустить огни шар в меня. Использовать момент я не хотел, помня о предстоящим ночью поединки со второкурсниками. Ледяной щит на левой руке и огневой шар на правой. Принимая ее шар на щит и отвечаю своим, целясь в ноги. При этом немного помогаю магии Земли, так, чтобы девушка споткнулась. Как и ожидалось, она по инерции выставила руки вперед, тем самым отпустив щит и открыв мне свою грудь. Куда и прилетает мой шар, усиленный магией ветра. Залп не столько мощный, сколько скоростной. Вот его скорость и превращает его в грозное оружие. Девушка не успевает сориентироваться, как удар в грудь отбрасывает ее назад на пару метров. Вдобавок отправляю еще один шар, уже ледяной, который напитываю магией ветра. Мне нужно гарантированно вывести ее из строя, поэтому шар летит точно в ногу и, конечно, ломает ее, так как девушка уже без сознания. Осматриваю ее в магическом зрении через призму и убеждаюсь, что ее здоровью ничего не угрожает. В это время Переключаюсь на противников Молчуна. Но тот уже справился. Только вот, судя по тому, как он держится за руку, у него перелом. Откручиваю наш бой назад, пытаясь восстановить картину произошедшего, которую наблюдал краем глаза. Молчун отбегал в сторону, а противники скастовали мощные заклинания. Но сразу запускать их не стали, решив нанести удар с близкого расстояния, продолжая накачивать их маной. Когда напарник неожиданно создал стену огня и направил ее в приблизившихся противников, у них не было никаких шансов избежать столкновения со стеной, а щиты у них были очень слабые. Ведь они рассчитывали на долгую подготовку, а щиты создали на случай моих дальних атак. Когда волна огня почти достигла их, они успели метнуть два заклинания. Один огнешар, а второй метнул промороженный шар воды. Вообще, в боевые академии преимущественно брали магов огня. Остальные использовались в гражданской жизни, но небольшой процент магов других стихий всегда присутствовал. От огненного залпа Молчун увернулся, но попал под ледяной шар, приняв его на руку. Отсюда и перелом. И, похоже, мне придется сегодня подлечить его. Противников Молчуна отбросило на 5 метров опаленными и со множественными переломами. Слабая с виду техника оказалась очень мощной. Вероятно, напарник вышел на новый уровень владения техникой. Да и его источник немного изменился. Хотя тут сыграла еще и заминка противников, которые позволили ему накачивать заклинания дополнительные пару секунд. Бой остановили, и медики бросились к лежавшим на арене противникам. Но основные лавры достались молчану, так как он одолел двоих противников. Но я в любом случае был рад, что не пришлось раскрывать свои новые техники в этом бою. Теперь второкурсников ждет сюрприз на арене. И подготовиться они не успеют, хотя могут постараться отыграться в городе, поэтому сильно налегать на спиртное сегодня нельзя. Тем более, что я иду с Ириной. Она, по легенде, знакомит меня с городом. Не теряя времени, забрал свой выигрыш, и мы с Молчаном идем в больницу, где он получает свою порцию лечения, точнее, ее половину. Руку срастили и убрали гематому и пару осколков, после чего повесили на шею бандаж и отправили долечиваться домой. Между нами уже установилось взаимопонимание, и мы можем общаться без слов» что в принципе и понятно. Меня это вполне устраивает, как похоже и моего напарника. Зайдя в нашу комнату, я сказал. «Садись, сейчас займусь твоим лечением». промемлил «Ну он. <Rolling in> «Не спорь, у нас уговор. В городе снимешь повязку. Все будут думать, что ты лечился у лекаря. А Юрий обещал оплатить мои услуги, поэтому все в норме». Ответил я на его попытку возразить. Лечение заняло час, это позволило равномерно распределить живу по поражённым участкам кости. Сейчас мое зрение через призму заметно улучшилось, и, лёжа в больнице, я научился дозированно тратить живу, экономя каждую каплю. Это, конечно, требовало больше времени, но зато у меня остался еще один кристалл с живой. К тому моменту, как я закончил, к нам зашли Олег с Юрием. «Ну, как вы там?» — спросил Юрий, проходя в нашу комнату и осматриваясь, куда бы сесть. Махнув рукой, я указал на свою кровать, разрешая присаживаться, и ответил. «Все готово. Для вида он пойдет в город с повязкой, а там мы заглянем к лекарям, пусть думают, что мы воспользовались услугами одного из них. Еще есть один кристалл, и я собираюсь продать его в городе. Назад внести его не дадут». «Я выкуплю его у тебя, только об этом никто не должен знать», — сказал Юрий. «Да мне это самому не нужно. Еще аттестуют на лекаря и заставят сдавать норму, а там ценник в три раза ниже. Поэтому мне выгоднее сдать его своим. Тем более ты ведь пустишь его на пользу нашего отряда», — ответил я. «В таком случае сколько ты хочешь за него? Сейчас цена выросла, и, по слухам, дают до тысячи рублей за кристалл. «Но даже за такие деньги никто не хочет продавать», — сказал Юрий, внимательно смотря на меня. «Мы ведь уже договорились о цене, а я свое слово держу, тем более это для своих. Поэтому с тебя пятьсот рублей за кристалл и пятьсот рублей за лечение молчуна», — сказал я. Юрий кивнул Олегу, и тот ловко вытащил кошель, положив его на край стола и подмигнув мне, сказал... Я же говорил, что он наш парень, а ты все не аристократ, он». «Я рад, что ты так поступил. А теперь объясни мне, откуда ты берешь живу? Ведь будь ты лекарем, на аттестации этого не могли пропустить. Будь у тебя источник живой пошел бы в лекаря, тем более их сейчас острая нехватка. Счета — это родовая техника, способность собирать магические энергии из окружающего мира», — сказал я. «Но ты ведь безродный». «Какая родовая техника?» — спросил удивлённый Юрий. «Кто тебе сказал, что я безродный?» «Сирота?» «Да». «Но кто мои родители, никто не знает». «Может, простолюдин», «может, бастарт, «а может, и потерянный наследник одного из родов». «Ответа на эти вопросы я пока и сам не знаю». «Лучше скажите, мы идем гулять в город?» — спросил я. «А куда ты теперь денешься?» «Ирина уже собралась и ждет, когда ты за ней зайдешь. Но ну, мы составим вам компанию, чтобы ни у кого не возникло желания разобраться с вами за пределами Академии». На сборы ушло 5 минут, за время которых мы с Молчаном переоделись, и тот опробовал, насколько зажила рука. Парни ждали нас на улице, и, выйдя из общаги, мы отправились в соседнюю, где жили девчонки. На проходной нас остановила пожилая женщина, маг и опять довольно сильный для должности вахтёра. Похоже, здесь заботились о безопасности студентов, что, учитывая, кто тут учился, было нормальным. «Вам кого?» — спросила она, когда я с друзьями вошел внутрь. «Ирину...» — промямлил я, поняв, что не знаю, как ее фамилия. «Что, не знаешь, как её зовут?» Вот чем вы все думаете, прежде чем напрашиваться на свидание. Нужно узнать, из какого рода девушка, а уж потом приглашать. Зовут ее Годунова Ирина Дмитриевна, из старинного московского рода. А вы, как понимаю, тот студент, которого приняли недавно после испытания. Мне кажется, что девушку вы выбрали не своего уровня, но дело ваше. Просто у таких девушек и запросы не маленькие. Она уже предупредила, что за ней придет молодой человек. Сейчас позову ее, сказала женщина. Ждали мы в небольшом холле. При этом рядом стояли еще три парня, явно дожидаясь девушек. Да немного вас на одну девушку! решил пошутить один из стоявших. Парень был из соседней группы. А мы группа охраны и поддержки. Не можем мы отпустить парня одного. Он еще не знает всех нюансов студенческой жизни. Вон, уже двух второкурсников на дуэль пригласил, и неабы кого а самого Потемкина с побратимом. Так что приходится сопровождать, а то так и до третьего курса может докопаться». У тебя произнес Олег. «Талант заливать. Потемкин — сильнейший маг. Только Ермолов с вашего курса может с ним тягаться», — проговорил парень. «Так он Ермолова уже в больницу отправил, а теперь вызвал самых сильных студентов второго курса на дуэль. При этом один против двух. Вот, собираюсь поставить на него пару сотен». Вдруг, как с Ермоловым, повезет, И он завальт обоих, — сказал Олег. Но парень нахмурился и о чем то задумался. Но дальше разговора не получилось, так как к нам вышла Ирина. Ну что сказать, я, конечно, знал, что девчонки умеют произвести впечатление, но как это ей удалось сделать, одевшись в выходную студенческую форму? Красивые сапожки, юбка и кофточка — но зато аккуратно уложенные волосы, минимум макияжа, но так профессионально нанесенного, что только подчеркивал красоту девушки. Но я не один стоял, разинув рот, пораженный изменениями девушки. «Это какая-то магия. Как тебе удалось из красивой девушки превратиться в сказочную принцессу?» произнес я, протягивая руку, когда девушка сбежала со ступени выхода в небольшой зал на входе. Девушка была довольно произведенным эффектом и молча протянула мне пальто, которое держала в руках, не одевая его, чтобы покрасоваться перед нами. Я помог ей одеться, и мы всей толпой вышли на улицу. «Ну, какие у нас планы?» — спросила Ирина, посмотрев на Олега. «А я тут при чем? Мы просто сопроводить вас, а то наш друг уж очень быстро находит приключения на свою голову!» — ответил он просто он не побоялся заступиться за меня», — ответила девушка. «Мне кажется, он просто не знает, куда влезает. Но не могу не признать, что поступил он благородно. а вашей возможной свадьбе с Потемкиным кто уже только не говорит. Слухи ходят, что его род надеется прибрать к рукам ваши транспортные компании и порты, объединив свою транспортную компанию. С учетом того, что восточный путь сейчас закрыт, выбор у вас небольшой» вмешался Юрий. «Давайте сегодня без политики, а просто отдохнем все вместе. Идем в кафе, а потом по магазинам. Нужно посмотреть пару колечек с магическим эффектом. Со второго курса все украшения заставят снять, а я хочу опробовать различные магические безделушки», сказала Ирина. С территории Академии выбрались без проблем. И, на удивление, нас за воротами никто не ждал. Хотя мы готовились к другому. Но, похоже, моя ночная дуэль со второкурсниками заставила остальных взять паузу и посмотреть на результат. На сегодняшний день мы — самая сильная группа среди первого курса, и мы планировали, что на нас попытаются напасть или вызвать на разборки. До кафе добрались без проблем. Оно оказалось довольно приличной мороженицей. «А тут что, выпить не подают?» — спросил Юрий, когда мы уселись за большим столиком. «Нет, здесь есть горячий шоколад и отменный кофе, если ты хочешь выпить», — ответила Ирина, беря меню и открывая его. «Я взял свое меню и, открыв, удивился разнообразию видов мороженого». «Не, ну так не пойдет. Может, мы с парнями пойдем, а вы тут сами?» — спросил Олег, разочарованно глядя на список мороженого. «Да, идите. Думаю, что сегодня провоцировать никто не решится. Да и Потемкин мог попросить нас сегодня не трогать, иначе дуэль ночью не состоится, а ему нужно показать себя с благородной стороны. Во всяком случае, в этот раз», — сказала Ирина. Олег и Юрий сразу встали и поспешили к выходу. А вот Молчун вопросительно посмотрел на меня. На это я молча кивнул, и тот, довольный, вскочил со своего места. Чуть не опрокинув стол, после чего выбежал за парнями. Ирина, посмотрев на меня, спросила. «Что ты с ним сделал? Почему он стал слушаться тебя?» «Не знаю. Может, дал возможность поверить в себя? А почему его заикание не вылечат?» — спросил я. «Трудно сказать. Там что-то с врожденным дефектом и травмой в детстве. Его вроде как похитили еще маленьким, года в три, и держали в заперти в подвале». «Освободили только через месяц, когда его родители заплатили большой выкуп, а похитителей так и не нашли. Он и попал-то в академию, потому что его привели Олег с Юрием. Сам бы он не пошел», — ответила девушка. «Надо будет глянуть его. Может, смогу помочь», — ответил я. «Олег сказал, что руку ты ему вылечил. Так ты лекарь, оказывается, или целитель?» «Как тебе удалось пройти через приемную комиссию и не попасть на лекарский факультет?» «Точного ответа я сейчас дать не смогу. Есть у меня врожденная особенность управлять магическими энергиями. Но не всегда и не везде. Пока не вспомню все, говорить не буду, чтобы не показаться хвостуном. Давай лучше закажем мороженое», сказал я, пытаясь сменить тему разговора. «Странный ты, очень странный. Как будто не из нашего мира». Конечно, я ведь ничего не помню, хотя какие-то прояснения есть. Но вот как проверить ту информацию, что появилась в моей голове, и не подставиться, я не знаю. Вот есть, к примеру, номер телефона. А как по нему позвонить и узнать, знает ли тебя этот человек? А вдруг это опасное для меня знание, и я могу навести на себя убийц? Или вообще я преступник, который забыл прошлое? Тут меня поймают? после чего казнят. «Слишком много непонятного в моей жизни, а рисковать нельзя», сказал я, наблюдая за реакцией девушки. «Вообще-то есть такие телефоны. Их используют только очень значимые рода аристократов. Даже княжеская безопасность не сможет прослушать телефон или определить номер звонившего. Даже регион, откуда звонили, не вычислят. Значит, есть такая возможность. А у кого такой может быть?» «Подскажи, кому обратиться. Попробую говорить, дать возможность сделать пару звонков», — спросил я. «Нужно попробовать связаться с Аленой, да и узнать, как там поживают мои приемные родители. Может, удастся выяснить, где искать княжну и Алену. Жаль, конечно, что я потерял свой бизнес, но и тут есть варианты, что удастся что-то сохранить. Можно попробовать найти кабана». У него на сохранении было много чего ценного, вывезенного из захваченного замка. А вообще, он, как никто лучше, подходит для этого. С него и надо начать. Тем более номер знал только я. Уверен, тот гад, что занял мое место, очень много информации не владел. Ну а потом можно попробовать выйти на Романова. Ведь он сам говорил, что мой должник. Вот и попробую переговорить с ним. «Если удастся все это сделать, то часть своего благополучия я верну». «Вообще-то такой телефон есть у меня. Мне его дал отец, но просил им без надобности не пользоваться и никому не давать», произнесла девушка. «Ну, раз просил не давать, то я не буду у тебя и просить. Родителей нужно слушаться. Лучше подскажи, у кого такой есть еще?» спросил я. «Они тебе его не дадут, но я дам». «И не спорь, раз ты, не задумаясь, вступился за меня, я хочу отблагодарить тебя за это. Скажешь, когда тебе будет нужно. Я дам тебе возможность сделать несколько звонков», сказала Ирина и, подняв руку, позвала официанта. Дальше последовал длительный список сортов мороженого, которые она хотела попробовать. Ну а я заказал горячий шоколад и обычное мороженое на сливках. После этого мы провели в кафе еще час, разговаривая на общие темы и не касаясь серьезных. Было видно, что девушка о чем-то очень задумалась, при этом бросала частые взгляды на меня, как бы оценивая. Но я просто отдыхал, хотя при этом не забывал продолжать тренировку. Две монеты до сих пор летали снаружи кафе, на высоте около 10 метров, совершая замысловатые пируэты, как мухи в комнате. Ну и, конечно, призма всевидения висела перед глазами, и я, не торопясь, осматривал посетителей, концентрируясь на некоторых, изучая строение их источника и энергоканалов. Заодно думал, как провести бой против двух второкурсников. Наказывать их за наглость или обойтись номинальной победой.